Глава 11. Юбилей. Пробираться по Москве в часы пик удовольствие ниже среднего, думал Турецкий, простаивая в скопище машин, которые медленно двигались по бульварному кольцу. Хорошо догадался позвонить Ирине и предупредил, что задерживается, хотя не имел права. Отмечалась годовщина свадьбы. Надо было явится не позже 9 и обязательно с цветами. Правда, цветы в последнее время Ирина запретила покупать. Очень, говорит, наживаются на нас цветочники. Простая травинка стоит дороже пяти буханок хлеба. Ну да ладно, куда денешься? Одна роза, наверное, не помешает. Не доезжая до дома, он остановил машину у цветочного киоска и купил три дорогущие розы. Решил устроить Ирине сюрприз. А едва переступив порог, понял, что реальные сюрпризы намного сильнее вымышленных. Открыв дверь, он увидел в проёме празднично накрытый стол и услышал раскатистый мужской голос, чего совсем не ожидал. Ирина, метнувшись из кухни, успела шепнуть: "У нас гости". На её лице отразились растерянность и желание как-нибудь подготовить мужа к шумному празднеству, которое они привыкли отмечать вдвоём. Тут же объявился и главный гость, которого турецкий меньше всего хотел увидеть. Василий Георгиевич Векулов собственной персоной. У окна стояла Марина. Долго, долго задерживается главный юбиляр. Распелся басом Векулов, выходя навстречу Александру Борисовичу и раскинув руки. Но обниматься однако не стал. У нас сегодня два главных юбилеяра, улыбнулся турецкий и кивнул на Ирину. Она даже главней. Потом повернулся к девушке. Марина, это великолепный сюрприз. Марина вспыхнула, шагнула к нему навстречу и, не ограничившись рукопожатием, пылко поцеловала в щеку. Этого ревнивая Ирина не могла бы выдержать при других обстоятельствах, но тут сдержалась. сели за празднично накрытый стол выпили за юбилей и потекла беседа о даче о рыбалке о парусах последовали взаимные приглашения благодарности обещания приехать в гости которые никогда не выполнялись но в дружеской беседе казались вполне осуществимыми а я помнил я прекрасно помнил о вашей годовщине грохотал векулов да изумилась эрина А вы помните тот дождливый день и невзрачного мальчишку, который случайно встретился вам на троллейбусной остановке? Вы ехали из Закса, и помню, Ирина сияла так, что небу дождливому было жарко. Оно даже потом перестало дождить. А сегодня подсчитал и понял, что у вас юбилей. Да и думаю поздравлю. И Марина с радостью поддержала эту идею. Правда, Мариночка? Взмахнув своими прекрасными длиннющими ресницами, Марина едва кивнула. На самом деле, она была жутко против этой встречи и просто уступила просьбам отца. А настойчивость Василия Георгиевича тоже имела свои причины. После трагической гибели жениха и покушения на неё, которые потрясли всё её существо, Марина была в шоке. Иё состояние, иначе чем меланхолией нельзя было назвать, в охватившем Марину одиночестве, отец оказался слабым подспорьем. Хотя именно он готов был пожертвовать для дочери всем, что имел, и даже жизнью. Но она, вспоминая вновь и вновь подробности того страшного дня, всё ещё представляла себе счастливое появление турецкого, его самоотверженный бросок, И драку, воспоминания о которой до сих пор наполняли её страхом. Потом облик турецкого стал всё чаще возникать в её воображении, и она постепенно влюбилась в отцовского ровесника, стала спрашивать о нём, интересоваться. Конечно, она не раскрывала своих чувств, но Викулов всё понял и ужаснулся. После смерти жены, подроставшая и хорошевшая дочка стала главным смыслом в его жизни. Он всей душой желал ей добра и счастья, а судьба распоряжалась по-своему. И замужество, против которого он возражал, не состоялось совсем по другой причине, которую он не желал. Но в отношении Саши Турецкого он принял твёрдое решение. Влюблённость дочери в его сверстника следовало сломать самым решительным образом. И союзником его, сама того не зная, стала Ирина. Он решил привести Марину в дом в семью давних друзей, чтобы дочь своими глазами убедилась в прочности их союза. И зная красоту Ирины, её умение выглядеть особенно восхитительно в нужное время, в назначенный час, Викулов не сомневался в успехе задуманного. Для этого годился любой повод, и годовщина свадьбы подходила более всего. Ради дочери он решил пренебречь условностями и завалиться на сугубы семейный праздник без приглашения. И когда Сашана жена встретила их в лёгком открытом платье, в модных туфлях, в полном блеске своей ещё не вянущей красоты, Викулов понял, что его расчёт оправдался. Во всём остальном он положился на провидение. Мнение самого турецкого по поводу его собственной бесс церемонности Викулова мало интересовало. Он пил больше обычного, сыпал анекдотами и любопытными жизненными историями, которые в превеликом множестве держал в своём мозгу. Да, расчёт его оправдался. Несмотря на свою молодость и красоту, Марина была сражена блеском и притягательностью зрелой женщины. Достаточно было одного слова и взгляда между мужем и женой, чтобы понять, что союз их прочен, любовь не ушла, А главное, любое покушение на неё со стороны уже представляется невозможным. И хитрый Викулов, наблюдая за дочерью, видел, как смятение её уходит, взгляд успокаивается, и пламень, охвативший её при появлении Саши Турецкого, постепенно гаснет. Теперь можно было спокойно вернуться к любимой работе. Выпитая уже давала себя знать, и когда хозяйка случайно упомянула славу Грязнова, как давнего друга дома, Василий Георгиевич с ней благосклонно согласился, но тут же вспомнил Игнатова и разразился бранной речью. Турецкий вовсе не хотел превращать семейный праздник в производственное совещание и пробовал остановить Викулова, но того уже понесло. Он же прохиндей этот Игнатов, хоть и генерал, кричал Василий Георгиевич. Я тоже генерал, но я чист. А у него откуда миллионы? У него на трёх дачах круглые сутки гудят экскаваторы. А знаешь, сколько по нынешним временам стоит один час работы экскаватора? Тот-то. -то. А ты что, бегаешь и смотришь? спросил турецкий. Я не бегаю, вскричал обиженный Викулов. Но мне говорят: Все же видят, что у этого замначальвка всё рыло в пуху. Я мог бы назвать десятки примеров взяточничества, которые известны, заметь, но все молчат, хотя знают. У него не только рыло в пуху, но и он сам. Пух это не доказательство. Попробовал шутливым тоном урезонить его турецкий Вот именно, согласился вдруг Викулов. Попробуешь соскрестить этот пух, так к тебе руки оторвут прямо с мясом. Но у меня есть доказательства. Я прямо так и сказал Игнатову. Не смотря на выпитое, турецкий почувствовал легкий холодок в груди. Когда сказал: "Сегодня", Викулов опустил буйную кудлатую голову и присмирил. У нас был крупный разговор. Производственную тему удалось перебить только музыкой. Викула в широким жестом позвал танцевать Юрину. Турицкому ничего не оставалось, как пригласить Марию, хотя он знал, что Ирка будет жутко ревновать. В любом случае, поэтому он старался не приближаться к молодой девушке, а галантно вел ее на расстоянии. Хорошо, что я пришла сегодня, сказала вдруг Марина. Я все поняла. Александр Борисович с изумлённым видом поднял бровь, но ни о чём не спросил.